Эпилог. Щёлкнув ремнем безопасности, я завела машину. Она тут же отозвалась приятным ревом, греющим душу. Неспешно, чтобы не задеть никого на парковке, я выехала из двора на главную улицу города и направилась в сторону ночного клуба. Хоть бы не потеряться где-нибудь по пути. Город еще спал. В три часа ночи первые лучи солнца начинали обласкивать линию горизонта, делая небо на востоке немного светлее. На улицах было непривычно пусто и тихо, но даже в такое время суток я честно останавливалась на каждом светофоре, чтобы не нарушать правила. До клуба доехала быстро, и стоило только припарковать машину, как я поняла, что здесь все веселье только начинается. У пафосного заведения стояли компании молодых парней и девчонок. Кто-то докуривал сигарету, кто-то пожинал плоды своего неумения пить. На меня тут посмотрели по меньшей мере странно еще бы! Я была без макияжа, в черном спортивном костюме и с неряшливым хвостиком на голове. Не очень-то подходящий для ночного клуба вид. Фейс-контроля сегодня по понятным причинам не было, так что никто не воспрепятствовал моему проходу на территорию клуба, где гремила популярная сейчас музыка. «Молодой человек, где можно найти шестую группу?» Под руку в центре танцевальной площадки мне попался вчерашний студент. Парень уверенно шел в направлении бара. «А зачем тебе шестая группа, красавица? Давай к нам. Десятая группа строителей получше будет. Парамонов, шел бы ты отсюда!» За моей спиной раздался уверенный голос, и тяжелая рука легла на плечо. «У красавицы уже есть друг сердца. Ну, если что, я у бара». Парнишка быстро ретировался из поля зрения, а из-за спины ко мне вышел Игорь. Парень смотрел на меня своими добрыми, но немного косыми от алкоголя глазами но даже так он был невообразимо красив. Да, правда говорят, что любимый человек всегда кажется самым привлекательным. Не знаю, как это работает, но это работает. Ну что, успел обмыть диплом? Да, поехали. Там половину уже надрались в сопли. Не хочу это продолжать. Идем, только попрощаюсь со всеми. Я не была готова знакомиться с товарищами по колледжу Игоря, но он уверенно тащил меня к большому столу на втором этаже клуба где сидела человек 15 порядком подвыпивших парней. С нашим появлением в поле зрения за столом пошли перешептывания. Я даже напряглась, потому что среди двадцатилетних мальчиков чувствовала себя старой теткой, которая соблазнила одного из них. «Парни, знакомьтесь, Нина, моя девушка. Нина, это парни, но их можешь не запоминать». Я приветливо улыбнулась, крепче прижимаясь к боку своего молодого человека. «Вы продолжайте, а я поехал». — А что так рано? Только три на часах? — На часах только три, а тебя уже трижды вывернуло. — едко заметил Игорь, подавая мне стакан столько, что налитым туда соком. — Ладно, поезжай. Если бы нас забирала такая Нина, тоже бы тут не сидели. Я хмыкнула, сделала большой глоток яблочного сока, и Игорь повел нас на выход из клуба. По пути парень позволил себе несколько вольностей в виде горячих поцелуев у барной стойки и недвусмысленных шлепков по попе. Еще месяц назад я бы прибила его за такое поведение в общественном месте, но сейчас, за время отношений с Игорем, я изменилась. Стало проще, раскрепощеннее. Установок в моей голове теперь значительно меньше, и я живу моментом и не думаю о том, что обо мне подумают окружающие. Так что я научилась наслаждаться тем, что происходит с нами. «И теперь я счастлива. По-настоящему счастлива». «Ну что, пьянь моя несчастная, домой тебя везу?» «К тебе домой?» Тут же поменял направление движения Игорь, касаясь моих губ очередным пьяным поцелуем. «Мне завтра ко второй паре на работу. Не завидую тебе, если я не высплюсь». «А ты не выспишься, обещаю». В подтверждение своих слов Игорь рукой полез мне под кофту. Я тяжело вздохнула. Завела машину и выехала с парковки клуба. Машина — это, кстати, Игоря, если я вдруг не сказала. Этот автомеханик купил старые разваливающиеся корыто за смешные деньги, а потом вложил туда пару сотен человека-часов, и получилось даже очень неплохое транспортное средство. «Нин». По пути домой на одном из перекрестков Игорь обратил на себя мое внимание. «Чего тебе?» «А я тебя люблю». «Шт! Что ты сказал?» От неожиданности я даже пропустила зеленый сигнал светофора. Хорошо, что за нами никто не стоял. Игорь смотрел мне в глаза так честно и искренне, что в его словах было невозможно усомниться. ⁇ Сказал, что люблю, правда? ⁇ Для меня это все серьезно. Ты просто выпил, парировала я, наконец-то гадавшись нажать на педаль газа. Алкоголь тут ни при чем. Я давно хотел сказать, но боялся, что напугаю тебя. «Ты ведь еще не испытываешь этого чувства, да?» Я растерялась. Мне было совершенно нечего ответить. Я не задумывалась именно над такой формулировкой вопроса. Мне было хорошо с Игорем, но ведь «люблю» — очень громкое слово. Люблю ли я его? Игорь, я не знаю. Мы вместе три месяца. За это время я изменилась, изменилась моя жизнь. и Я стала безумно счастливой. В голове одно за другим проносились события наших отношений. Первые рубки свидания, на которых мы только узнавали друг друга и боялись даже обняться. Прогулки по ночному городу, когда нам было настолько мало друг друга, что мы даже забывали о работе и учебе на следующее утро. Походы в кино на последний ряд, на фильмы, названия которых я даже не помню, потому что все кинопоказы мы целовались. Посещение выставки, где были представлены работы младшей сестры Игоря. Там я познакомилась со всей его семьей и как-то совершенно внезапно оказалась у них дома на ужине. Бессонные ночи из-за форс-мажора на моей работе, когда Игорь жертвовал своим свободным временем, чтобы помочь мне хоть немного разгрести завал. А после — бессонные ночи любви. «Нин, ты чего плачешь? Что случилось?» Игорь обеспокоенно повернулся на меня, а я стерла слезы, которые мешали видеть дорогу. «Я тоже». «Люблю тебя», — сказала не своим голосом и, наплевав на движение по главной улице, остановилась прямо в центре дороги и поцеловала парня.